Ёлка с сюрпризом. Чароки называли отцом Желтой Кирки. А Желтая Кирка была новым золотоискательским поселком, возведенным преимущественно из неостроганных сосновых бревен и парусины. Чароки был старателем. Как-то раз, пока его ослик утолял голод кварцем и сосновыми шишками, Чароки выворотил киркой самородок в 30 унций весом. Чироки застолбил участок и тут же, как радушный хозяин и человек с размахом, разослал всем своим друзьям в трех штатах приглашение приехать, разделить с ним его удачу. Никто из приглашенных не ответил вежливым отказом. Они прикатили с реки Хилы, с Риопекос, из Соленой реки, из Альбукерка и Феникса, и Санта -Фе, и из Санта-Фе и изо всех окрестных старательских лагерей. Когда около тысячи золотоискателей застолбили участки и обосновались на них, они назвали свое поселение «желтой киркой». Избрали комитет охраны общественного порядка и преподнесли Чароке часовую цепочку из небольших самородков. Через три часа после окончания церемонии с цепочкой золото на участке Чароке иссякло. Он застолбил не жилу, а карман – Чироки бросил участок и принялся столбить новый один за другим, но счастье повернулось к нему спиной. Золотого песка, который он намывал за день, ни разу не хватило, чтобы оплатить его счет в баре. Зато почти у всех приглашенных им старателей дела шли на лад, и Чироки радостно улыбался и поздравлял их с успехом. В желтой кирке подобрался народ, уважавший тех, кто не падает духом от неудач. Старатели спросили Чироки, что они могут для него сделать. «Для меня?» — сказал Чироки. «Да что ж, небольшая суда пришлась бы сейчас в самую пору. Надо, пожалуй, попытать счастье в морепозе. Если нападу там на хорошую залежь, тут же пришлю вам весточку. Вы же знаете, я не из тех, кто скрывает свою удачу от друзей». В мае Чароки вьючил свое снаряжение на ослика и повернул его задумчивой мышасто-серой мордой на север. Толпа новоселов проводила его до воображаемой городской заставы, и он зашагал дальше напутствуемый прощальными криками и пожеланиями успеха. Пять фляжек без единого пузырька воздуха между пробкой и содержимым были селком рассованы по его карманам. Чароки просили не забывать, что в желтой кирке его всегда будут ждать постель, яичница с салом и горячая вода для бритья, если Фортуна не надумает заглянуть к нему на стоянку в морепозе, чтобы погреть руки у его костра. Чароки Получил это свое прозвище в соответствии с существовавшей среди старателей номенклатурной системой. Предъявление свидетельства о крещении не требовалось. Каждый получал свою кличку и без этого. Имя и фамилия человека считались его личной собственностью. А чтобы его удобнее было кликнуть к стойке и как-то отличить от других облаченных в синей рубахе двуногих, общество присваивало ему какое-нибудь временное звание, титул или прозвище. Повод для этих непредусмотренных законом крестин чаще всего усматривался в личных особенностях каждого. Ко многим без труда приставало название той местности, из которой они, по их словам, прибыли. Некоторые громко и нахально именовали себя Адамсами или Томпсонами или еще как-нибудь в том же роде бросая этим тень на свою репутацию, Кое-кто хвастливо и бесстыдно раскрывал свое бесспорно подлинное имя, но это воспринималось как пустое зазнайство и не имело успеха среди старателей. Одному типу, заявившему, что его зовут Честертон Л. К. Белмонд и предъявившему в доказательство бумаги, категорически предложили покинуть город до захода солнца. Особенно в ходу были клички вроде «Коротыш», «Криволапый», Техасец, Лежебока Билл, Роджер Вепивоха, Хромой Райли, Судья и Эд Калифорния. Чироки получил свое прозвище, потому что он прожил будто бы некоторое время среди этого индейского племени. 20 декабря Болди, почтальон, прискакал в желтую кирку с потрясающей новостью. «Как вы думаете, кого я видел в Альбукерке?» — спросил Болди, заняв свое место у стойки бара. «Чароки! Разряжен в пух и прах, словно какой-нибудь султан турецкий, и швыряет деньгами направо и налево. Мы с ним погуляли на славу и отпробовали слабительные шипучки, и Чароки оплачивал все счета наложенным платежом. Карманы у него раздулись от денег, как бильярдные лузы, набитые шарами». «Чероке, должно быть, напал на хорошую жилу», — сказал Эд Калифорния. «Вот порядочный малый. Я глубоко признателен Чероке за то, что ему, наконец, повезло». «Не мешало бы Чероке притопать теперь в желтую кирку, проведать старых друзей», — заметил кто-то с ноткой огорчения в голос. «Ну, да так оно всегда бывает. Деньги — лучшее средство, чтобы отшибла память». «Постойте», — возразил Болди, — Я еще не все рассказал. Чироке застолбил трехфутовую жилу там, в Марипозе, и с каждой тонны руды добывал столько золота, что хоть всякий раз в Европу. Эту свою жилу он продал одному синдикату и получил сто тысяч долларов чистоганом. После этого он купил себе шубу из новорожденных котиков и красные сани, и... Ну, угадайте, что еще он надумал? Картер режется высказал предположение техасец, который не мыслил себе развлечений вне азарта. Ах, поцелуй меня скорей, моя красотка, пропел коротыш, носивший в кармане чью-то фотографию и не снимавший пунцового галстука даже во время работы на участке. Купил пивную, решил Роджер выпивоха. Чирокием повел меня к себе в комнату, продолжал Болди. И кое-что мне показал, У него там целый склад кукол, барабанов, попрыгунчиков, коньков, мешочков с леденцами, хлопушек, заводных барашков и прочей дребедени. И как вы думаете, что он собирается делать со всеми этими бесполезными побрякушками? Нипочем не угадаете? но ну, так вот, Чироки мне сказал. Он задумал погрузить все это в свои красные сани и... Стойте, стойте! подождите заказывать виски, прискакать сюда в желтую кирку и закатить здешней детворе, ну да-да, здешней детворе, такую большую рождественскую елку и такой великий кутеж с раздачей говорящих кукол и больших столярных наборов для маленьких умных мальчиков, какие не снились еще ни одному сосунку к западу от мыса Гатераса. После этих слов минуты надвиво царилось гробовое молчание. Оно было нарушено барменом. Решив, что удобный момент для проявления радушия настал, он двинул по стойке свою батарею стаканов, следов за ними и не столь стремительно поплыла бутылка виски. «А ты сказал ему?» — спросил старатель по кличке Тринидад. «Да нет...» — с запинкой отвечал Болди, — не сказал, как-то к слову не пришлось, ведь Чироки уже закупил всю эту муру и уплатил за нее сполна, и уж так-то был доволен собой и своей затеей, и мы с ним успели порядком нагрузиться этой самой шипучкой. Нет, я ничего ему не сказал. «Признаться, я несколько изумлен», — молвил судья, вешая свою тросточку с ручкой из слоновой кости на стойку бара. «Как мог наш друг Чироки составить себе столь превратное представление о своем, так сказать, родном городе?» «Ну, то ли еще бывает на свете», — возразил Болди. «Чироки уехал отсюда семь месяцев назад, мало ли что могло случиться за это время. Откуда ему знать, что в городе совсем нет ребятишек и пока не ожидается?» — Да ведь, если рассудить, — заметил Эд Калифорния, — так это даже странно, что никаким ветром их к нам еще не занесло. Может, это потому, что в городе покуда не налажено снабжение сосками и пеленками? — А для пущего эффекта, — сказал Болди, — Чироки решил сам нарядиться Дедом Морозом. Он раздобыл себе белый парик и бороду, в которых он как две капли воды похож на этого парня — Лангфелла, если судить по портрету в книжке. И потом еще красный, обшитый мехом, исподний балахон, чтобы надевать поверх всего. Пару красных рукавиц и круглый красный стоячий колпак с отложным кончиком. Позор, да и только, как подумаешь, что все это обмундирование пропадает зазря, когда столько разных Энн и Вилли мечтают об этаком чуде. — А когда Чироки думает прибыть сюда со своим товаром? — спросил Тринидад. — В сочельник утром, — сказал Болди, — он хочет, чтобы вы, ребята, приготовили помещение и поставили елку и пригласили дам помочь наряжать ее, но только таких, которые умеют держать язык за зубами. Чтобы полный был сюрприз для ребят. Отмеченное собеседниками прискорбное состояние желтой кирки — соответствовало действительности. Ни разу ребячий голосок не порадовал обитателей этого на скорую руку возведенного поселка. Ни разу топот трезвых детских ножек не прозвучал на его единственной немощной улице, между двумя рядами палаток и бревенчатых хижин. Все это пришло потом, но в те дни желтая кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видал там горящих ожиданий плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных кликов по поводу великой зимней радости елки. Словом, не было в желтой кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному чироки за тот ворох добра, который он туда вез». Женщин в желтой кирке было всего пять. Из них три – жена-пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные две были сестры Спенглер, мисс Фаншен и мисс Ирма из передвижного-драматического, который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншен исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чарокки. Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к судье в гостиницу «Счастливая находка». «Желтая кирка опозорит себя навеки», — заявил Тринидад, «если мы не поддержим Чироки в этом его елочном загуле. Чироки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках». «Это начинание, — сказал судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан, Чирокий. Однако я не вижу путей и средств. Собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние, хотя при сложившихся обстоятельствах, тем не менее, я все-таки не вижу путей и средств». «Взгляните на меня, — сказал Тринидад, — и вы увидите». Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детворы. Хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют. «Эврика — Эврика! — воскликнул судья. — Нет, врете! — решительно возразил тринидат Это я нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе. «Я буду вас сопровождать», — заявил судья, размахивая тросточкой. «Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время на прокат для осуществления наших планов». Через час «Желтая кирка» была оповещена о плане Тринидада и судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе 40 миль от желтой кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. тринидат тщательно все записал и, не теряя времени, отправился на розыске лошадей и воска. Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижине в 20 милях от желтой кирки. Тринидад покричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог высыпала оравы ребятишек, порядком оборванных, но пышущих здоровьем и снедаемых любопытством. Вот какое дело начал Тринидад. Мы из желтой кирки. Приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым ввозом разной чепухи, выкрашенной в красную краску и изготовленной в Германии, а у нас в желтой кирке. Самый младший из сорванцов обзавелся уже 45-калиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «ох и ах», когда на елке зажгут свечки? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности – В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде и притащат с собой робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну как? Другими словами вмешался судья. Мы впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. и ввиду приближения того календарного срока, когда обычаим предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами, «Понятно», — сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. «Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, семеро ребятишек, так вот я перебрал в уме всю кучу, и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комоде у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены. Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок азоку ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу, судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала двух розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ. Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, тринидат и судья уже исчерпали больше половины своего списка, и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице, и на заре снова пустились в путь. В воске не прибавилось ни одного седока. «Я, кажется, начинаю понимать», — сказал Тринидад, — «что получить ребенка на прокат на праздники так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины». «Не подлежит никакому сомнению», — отозвался судья, — «что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность». В канун праздника они покрыли 30 миль, сделали четыре бесплодных остановки и произнесли четыре не имевших успеха воззвания. Детвора везде была на вес золота. Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно неподлежащее изъятию сокровища, сказала «На гранитной стрелке работает сейчас новая буфетчица». У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами. В пять часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции «Гранитная стрелка». Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров. На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего угрюмого мальчонку лет десяти с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налету удовлетворяли свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная заботами женщина, в полном изнеможении сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты, той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда. — Да я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби, — устало сказала женщина. — Крутишься тут, как заведенная с утра до ночи, некогда за ним присмотреть, а он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки! — Вот разве что у вас! Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками — — А потом, мой юный друг, — добавил судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы вознаменование того, как некогда волхвы. — А, бросьте заливать. Я не ребенок, — насмешливо прищурившись прервал его Бобби. — Нет никаких Дед Морозов. Это вы, дяди, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки, и пачкаете каминными щипцами пол, будто Дед Мороз приехал на санях. «Ну, может, и так, — примирительно сказал Тринидад. Но елки-то ведь в самом всамделишные, а у нас будет, знаешь, какая, как универсальный магазин в Альбукерке. Все игрушки не дешевле 10 центов. И барабаны будут, и волчки, и нои в ковчег, и к черту!» Холодно сказал Бобби. «Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтобы стрелять диких котов». Так у вас, небось, не найдется ружья на вашей дурацкой елке. — Поручиться не могу, — сказал Тринидад дипломатично. — на кто его знает? — Поедем с нами, а там видно будет. заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чироке, и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь. В желтой кирке тем временем помещение пустовавшего склада было превращено в праздничный зал, разукрашенный как чертоги доброй аризонской феи Дамы потрудились не зря. Елка вся в свечках, в серебряной мишуре и игрушках, которых хватило бы на добрых два десятка ребят, Высилась в центре зала. Когда свечерело, все, сжигаемые нетерпением, стали выглядывать на улицу, не покажется ли возок с похитителями детей. Еще в полдень Чарокки влетел в поселок на красных санях, заваленных свертками, кульками и коробками самой различной формы и размера. И так был он увлечен выполнением своего бескорыстного замысла, что даже не заметил отсутствия ребят в поселке. А открыть ему глаза на позорное состояние желтой кирки ни у кого не хватило духу. К тому же все твердо верили, что Тринидад и Судья сумеют восполнить этот ужасающий пробел. Когда солнце село, Чероки хитро подмигнул собравшимся и с лукавой улыбкой на обветренном морщинистом лице Удалился из зала, прихватив узелок со всем реквизитом Деда Мороза. И еще один таинственный пакет с игрушками. Как только ребята соберутся, наказывал он членам добровольного елочного комитета, зажгите елку и поиграйте с ними в кошки-мышки. А когда у них пойдет дым коромыслом, вот тогда, тогда Дед Мороз потихоньку проскользнет в дверь. Подарков, думается, мне должно хватить. Дамы порхали вокруг елки, в последний раз перевешивая какие-то украшения, чтобы тут же перевесить их заново. Сестры Спенглер тоже были здесь, одна в костюме леди Вайолет де Вир, другая служанки Марии, персонажей из новой пьесы «Невеста Рудокопа». Спектакли в театре начинались только в 9 часов, и актрисы с благосклонного разрешения комитета помогали наряжать елку. Кто-нибудь то и дело выскакивал на крыльцо и прислушивался, не возвращается ли упряжка Тринидада. Тревога росла, ибо надвигалась ночь, и пора было зажигать елку, да и Чироки в любую минуту мог, не спросясь, появиться на пороге в полном облачении рождественского деда. Но вот на улице заскрипел возок, и похитители подъехали к складу, дамы всполошились и с восторженными восклицаниями бросились зажигать свечки. Мужчины беспокойно прохаживались из угла в угол или стояли небольшими группами, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Тринидад и судья, истомленные долгими странствованиями, вступили в зал, ведя за руку тщедушного, озорного с виду мальчишку. Мальчишка презрительным взглядом из-под лобья окинул пестро разряженную елку. где же остальные дети?» — вопросила жена пробирщика, игравшая первую скрипку во всех светских начинаниях города. «Сударыня», — со вздохом отвечал Тринидад, — «отправляться на разведку за детьми перед праздником — все равно, что искать серебро в известняках. Так называемые родительские чувства — сплошная для меня загадка. Похоже, что папашам и мамашам совершенно безразлично, если их потомство все 364 дня в году будет тонуть, объедаться ядовитыми дубовыми орешками, попадать в лапы диких котов или похитителей детей, но в сочельник оно вынь да положь. должно отравлять своим присутствием семейное сборище. Этот вот экземпляр, сударыня, — единственное, что нам удалось откопать в результате двухдневных разведок на местности. «Ах, прелестные дитя!» — проворковала мисс Ирма, волоча свой театральный шлейф к середине сцены. «Отвяжись!» — хмуро буркнул Бобби. «Кто это дитя? Уж не вы ли?» «Дерзкий мальчишка!» — ахнула мисс Ирма, не успев погасить эмалевые улыбки. — Старались, как могли, — сказал Тринидад. — Обидно за Чароки, да что же поделаешь? Тут распахнулась дверь и появился Чароки в традиционном костюме Деда Мороза. Белые космы парика и пышная белая борода закрывали почти все его лицо. Видны были только темные, искрившиеся весельем глаза. За спиной он нес мешок. Все замерли при его появлении. Даже сестры Спенглер, забыв принять кокетливые позы, с любопытством уставились на высокую фигуру рождественского деда. Бобби, насупившись, засунув руки в карманы, угрюмо рассматривал нелепое обвешанное побрякушками дерево. Чароки опустил на пол свой мешок и с удивлением огляделся по сторонам, Быть может, у него мелькнула мысль, что нетерпеливую в атагу ребятишек загнали куда-нибудь в угол, чтобы выпустить оттуда, как только он войдет. Чироки направился к Бобби и протянул ему руку в красной рукавице. «Поздравляю тебя с праздником, мальчуган!» — сказал он. «Можешь брать с елки все, что тебе нравится. Мы сейчас достанем. Ну, давай руку, поздоровайся с Дедом Морозом». Нет никаких Дед Морозов. шмыгнув носом, проворчал Бобби. «У тебя фальшивая борода из старых козлиных очёсков. Я не ребёнок. черта мне эти куклы и оловянные лошадки. Кучер сказал, что дадут ружьё. А у тебя его нет. Я хочу домой». Тринидад пришёл на помощь. Он схватил руку Чироки и горячо её потряс. «Ты уж прости, Чироки, — сказал он, — нет у нас в жёлтой кирке никаких ребят». Да и сроду не было. Мы надеялись пригнать их целый косяк на твое Суаре. Да вот кроме этой сардинки ничего не удалось выловить. он, понимаешь ли, атеист и не верит в рождественских дедов. Нам очень совестно, что ты зря потратился. Да ведь мы с судьей думали, что притащим сюда целую араву-мелюзги, и все твои свистульки пойдут в ход. «Ну, ладно». Спокойно сказал Чироке. Подумаешь, какие траты, есть о чем говорить. Свалим все это барахло в старую шахту, да и дело с концом. Но надо же быть таким ослом. Прямо из головы вон, что в жёлтой кирке нету ребятишек. Гости между тем с похвальным усердием, хотя и без особого успеха, делали вид, что веселятся вовсю. Бобби отошел в угол и уселся на стул. Холодная скука была отчетливо написана на его лице. Чироки, еще не вполне отвыкнув от своей роли, подошел и сел рядом. — Где ты живешь, мальчик? — вежливо осведомился он. — На гранитной стрелке неходя процедил Бобби. В зале было жарко. Чироки снял свой колпак, парик и бороду. — Эй! Несколько оживившись, произнес Бобби, — а ведь я тебя знаю. — Разве мы с тобой встречались, малыш? — Не помню. — А вот карточку твою я видел сто раз. — Где? Бобби колебался. — Дома, на комоде. — Скажи, пожалуйста, мальчик, а как тебя зовут? — Роберт Лемсден. Это материна карточка. Она прячет ее ночью под подушку. Я раз видел даже, как она ее целовала. Вот уж ни почем бы не стал. Но женщины все на один лад. Чироки встал и поманил к себе Тринидада. — Посиди с мальчиком. Я сейчас вернусь. Пойду сниму этот балахон и заложу сани. Надо отвезти мальчишку домой. — Ну, безбожник, — сказал Тринидад, занимая место Чароки, — ты, брат, значит, настолько одрехлел и всем присытился, что тебя уже не интересует разная ерунда вроде сластей и игрушек? — Ты неприятный тип, — язвительно сказал Бобби. — Ты обещал, что будет ружье. А здесь человеку даже покурить нельзя. Я хочу домой. Чироки пригнал Санни к крыльцу, и Бобби водрузили на сиденье. Резвые лошадки бойко рванулись вперед по укатанной снежной дороге. На Чироки была его 500 долларовая шуба из новорожденных котиков. Меховая полость приятно грела. Бобби вытащил из кармана папиросу и принялся чиркать спичкой. «Брось папиросу», — сказал Чироки спокойно, но каким-то новым голосом. После некоторого колебания Бобби швырнул папиросу в снег. «Брось всю коробку», — приказал новый голос. Мальчик повиновался не сразу, но все же исполнил этот приказ. — Эй, — сказал вдруг Бобби, — а ты мне нравишься. Не пойму даже почему. Попробовал бы кто-нибудь так надо мной командовать. — Послушай, малыш, — сказал Чирокий обыкновенным голосом, — а ты не врешь, что твоя мать целовала эту карточку, ту, что на меня похожа? — Не вру, сам видел. — Ты, кажется, говорил что-то насчет ружья, — — Ну да, что? Есть у тебя? — Завтра получишь. С серебряными нашлепками. Чироки поглядел на часы. — Половина девятого. Что ж, мы с тобой доберемся до гранитной стрелки как раз к празднику минута в минуту. — Тебе не холодно? — Садись поближе, сынок.